Берсеневская набережная. Первая. Маша. Люда с интересом оглядела вошедшую девицу с Петровки. Но если уж такие теперь работают в полиции. Люда не могла бы объяснить, в чем суть ее определения такая. Светерок без претензий, черные брючки. Но когда девушка прошла на кухню и села ближе к окну, Люда поняла, что это отсутствие претензий — обманка. И вообще вся девушка обманная. Чисто промытые волосы, свежая кожа, без мейкапа, коротко под мясо постриженные ногти. Она могла бы быть музыканшей, виолончелисткой, к примеру. Причем, судя по качеству вещичек, лауреаткой международных конкурсов. А представилась работником прокуратуры. Хотела узнать что-то новое об Овечкине. Ну, правильно. Родители-то его про сына мало что знали. Все в своей религии, прости Господи. Они только однажды с Людой пересеклись, и то случайно в магазине. Видели бы вы овечкинского папашу, бородище окладистая, в куртяжке и ботиночках, таких, какие не только производить, но даже и носить перестали еще до людиного рождения. Мамаша не лучше. В платочке юбка полгрязный метет. Ужас. Славка тогда скорчился, представил предков невнятно, мол, знакомься, мои родители. И Люда сразу поняла, почему Славик раньше ее домой не приводил. Приведешь тут, стыда не оберешься. У Людки что тоже была нях, но по ней не сразу было видно, что с дуба рухнувшая, надо было приглядеться, прислушаться. А по этим, ну, просто в момент. Как папаша-то на нее зыркнул, того гляди, в супермаркете проклял бы. Она и сама понимала, что в мини-юбке и с боевым раскрасом имела мало шансов понравиться попадье с попом. Впрочем, попадье сказала тогда и на прощание вроде «Храни тебя Бог, деточка». А Людка повела себя тогда неприлично, наверное, нервная, расхохоталась и вылетела пулей из магазина. Вот и Славки уже нет, и, по правде говоря, не сильно-то она по нему и убивается. А вот смерть дурацкой тот в ответ на деточку Люда помнила и даже думала, может, пойти в ту церковь, где служит Славкин отец. А потом одергивала себя батюшка, был уж больно смурной, а с попадьей она не знала, как и встретиться. А если встретиться, что сказать? Она ведь, как всякая мать, по сыну убивается, а Люда... Стыдно признаться, испугалась по первости и пожалела, конечно, Славку, но не так совсем, как если б любила без памяти. Хорошо проводили время и только. Это она и пыталась в темяшке, элегантной следовательнице, когда-то стала расспрашивать, что за человек был Доброслав Овечкин. Люда и забыла, что Славка на самом деле был Доброславом. Славка и Славка. Мозги у его родителей все-таки явно загогулиной. Люда вздохнула, поглядела на девицу с Петровки и выпалила первое, что в голову пришло. «Да болтун он!» «Что вы имеете в виду?» — внимательно посмотрела та. «Ну, не в том смысле, что находка для шпиона. Да кому он вообще нужен? Просто даже уставала от него, понимаете? Обычно ж как? Ты тряплешься, мужик слушает». А со Славкой наоборот, ты слова не скажи, потому что все пространство занимает его бла-бла-бла. И на любую тему ведь мог распространяться часами. Только скажешь, купила себе новые туфли около метро. Так он, да ты о чем думала, да там одну дрянь продает, до да каблуки отваливаются в первый же день, как будто самое мило подхождение на шпильках. Или вот, к примеру, сказала, что хочу сделать себе грудь третьего размера. Так та же фигня, не думаешь о последствиях, и народное тело, врачи предупреждают. «Может, просто не мог себе позволить вам ее подарить?» — спросила следовательница, а в глазах ирония. Люда в ответ расхохоталась. «Чай будете?» — и, не дожидаясь ответа, поставила старый, пару раз сгоравший уже чайник на конфорку. «Нет», — сказала она, садясь снова напротив девицы. «Он не жлоб был и не жадина. Были бы деньги, хоть на одну сиську дал бы». «Такая любовь?» — поинтересовалась следовательница. «Да что вы! Сошлись по дурости. У меня был до него несчастный роман с одним...» Тут Люда чуть притормозила, подумав, что такая лексика может настроить девицу против нее, а ей почему-то очень хотелось следовательнице понравиться. «Типом», — закончила она, — «мерзким типом. А у Славки, по-моему, никого до меня не было, один треп». Его, послушая, что к сама Софи Марсо предлагала ему себя на московском кинофестивале, спустилась в метро после гола вечера и предложила. Но он ведь был не очень представительный, правда. Щуплый, смешной, болтливый и слабый. Не поверьте, даже в постели и то заткнуться не мог. Только у меня этой материнской жилки к мужикам нет. Мне наоборот надо, чтобы меня пикали, А ему нужно бабу с яйцами. Ой, простите, нужно было.